Эпилог Я приехала, чтобы посмотреть Рапануи, крошечный остров в огромном океане. Он как метафора для нашей планеты, такой же пылинки в океане космоса. Вопреки всем предсказаниям, находясь в изоляции, возможно, тысячу лет или больше, народ рапануи создал цивилизацию. Там все, все наши надежды и наши стремления, для наших детей и нас самих. В невероятных путешествиях людей, которые первыми побывали там, мы видим любопытство и мужество, что с тех пор двигает человеческую расу вперед. В их ритуалах мы видим наше собственное желание того, чтобы существовала некая сила над нами. В их истории мы наблюдаем жестокость человека по отношению к человеку, ярко выраженную в разрушительных действиях империализма, а четче всего. На этом продуваемом ветрами островке, лишенном деревьев, мы видим неизбежный результат нашего обычного пренебрежительного отношения к Земле и воде, в которых мы обретаем самих себя. И я думаю, на более личном уровне в их человеческих несчастьях мы видим свои собственные. Я знаю, что буду помнить до конца своей жизни искалеченные души, что я повстречала на рапануи, тех людей, чьи жизни были разрушены из-за ужасной ошибки. Я запомню Сэта, который провел всю свою жизнь после Анакены в гараже, пытаясь прочесть ронга-ронга. И Дейва, всегда радостно приветствовавшего всех, но, как мне показалось, не имевшего настоящих друзей. И у которого был брат, который скорее бы послал деньги, чем приехал на его похороны. А еще Джаспера который все время самоутверждался. И Эндрю, что прожил всю жизнь, скрываясь. Только Гордон, как мне показалось, упорно цеплялся за какую-то нормальную жизнь, какой бы глубокой ни была его вина. Я надеюсь, что он и Эндрю, наконец, нашли успокоение на Анакене. Но самым запоминающимся был Майк. Его душу разъела одержимость местью. Мне не нравится идея, что людей нельзя исправить. Но если так оно и есть, то Майк один из таких. Он, конечно, ссылается на невменяемость, возможно, это и сработает. Вся его жизнь череда страшных потерь. Отец ушел, когда Майк был еще младенцем. Обожаемая сводная сестра трагически погибла. Отчим тоже ушел после смерти сестры и развода родителей. И после этого от него больше не было никаких вестей. И его мать такая ранимая даже в лучшие времена, впала в глубокую депрессию и в итоге наложила на себя руки. Наверное, люди выживают так, как могут, и в случае Майка именно его желание отомстить вело его вперед, поддерживало. Он с переменным успехом работал кинорежиссером и редактором, учитывая его проблемы с наркотиками, но он умудрялся как-то сдерживаться, пока случайно не получил работу в компании Кент Clark Филмс, которая снимала документальный фильм с Джаспером Робинсоном в главной роли. Джаспер был надменным, часто лживым, но страшно удачливым, и это было слишком для Майка. Возможно, именно тогда началось его падение в то, что наверняка являлось безумием, и он методично и терпеливо стал планировать и притворять в жизнь свою месть. С некоторыми судьба обошлась мягче. Кент Кларк взяла отснятый на Рапануи материал и убедила Рори стать ее консультантом. В результате получился фильм, который даже выиграл приз на каком-то кинофестивале. И теперь кинокомпания Кент Кларк Филмс продолжает свою деятельность. В ее следующем фильме в главной роли будет сниматься Эндрю Джонс. Он выступил с прощальным номером перед очень узкой аудиторией, последними оставшимися делегатами Конгресса, посвященного Муаи, вечером перед нашим отъездом, и всех поразил своим талантом. Перед тем, как покинуть Рапа-Нуи, мы с Мойро вернулись на кладбище, которое посетили в первый день приезда. Там мы встретили Викторию по карате. она ухаживала за могилой. Это был простой белый крест, похожий на все остальные, с единственной надписью. Флора Педерсон. 3 июля 1971 18 августа 1975 А над надписью была изображена маленькая птичка. На могиле рос розовый куст. «Гордон рассказал мне о Флоре», — пояснила Виктория. «Я решила, что отныне буду присматривать за могилой. Годами это делали Филиппа и Мария Тапана, но для них это очень тяжело». Я и за другими буду ухаживать, Дейва и Сета. Не думаю, что у них есть родственники, которым не все равно. Наверное, это правильно, что они здесь вместе. Их двое и малышка Флора. Может быть, когда-нибудь и Гордон будет здесь, в далеком будущем. Я надеюсь. «Как там Габриэла?» — спросила Мойра. «С ней все будет в порядке», — улыбнулась Виктория. «Я понимаю» что слов здесь недостаточно, но спасибо вам. Перелет домой оказался очень долгим и изматывающим, особенно для Мойры. Я точно знала, что она хочет мне что-то сказать, и ждала, когда же она решится. — А Рори, — наконец собралась она. — Неважно, — сказала я. — Я никому ничего не скажу, включая Клайва. Из меня это и клещами не вытянуть. — Да, собственно, нечего и рассказывать, — призналась она. — Честно. Не буду говорить, что не думала об этом или что Рори мне не нравился, но я люблю Клайва. Это был просто небольшой перерыв, тот самый кризис среднего возраста, в котором ты меня упрекнула до того, как мы поехали, и ничего такого не случилось. — Ладно, — кивнула я, просто не зная, что ответить. — Но ты думаешь, что я с ним целовалась пару раз? возразила она. Нет, это не так, запротестовала я, хотя, конечно же, думала. Нет, думаешь, но дальше этого не пошло. Мне кажется, я чувствовала себя немного, ну не знаю, будто жизнь прошла мимо меня, попыталась она объяснить. Так и есть, произнесла я. И я была не полностью откровенной по поводу моих медицинских анализов, созналась она. Я это поняла сказала я. «Ну, конечно же», вздохнула Мойра. «В конце концов, ты все понимаешь, и слава богу. Прогноз хороший, я ничего не выдумываю, но химиотерапия начнется на следующей неделе. Если тебе что-то понадобится, Мойра, я всегда рядом, всегда помогу». «Я надеялась, что ты иногда будешь заглядывать в мой салон. У меня хороший менеджер, но я бы спокойнее себя чувствовала, Зная, что она может обратиться к кому-то вроде тебя, если ей потребуется помощь. Да и она была бы рада. Ты ей нравишься. В любое время, улыбнулась я. И я присмотрю за Маклинто и Суэйн. Вы с Клайвом можете на меня положиться. А Клайв знает? Да, знает, подтвердила она. Я была не очень справедлива в его отношении, когда сказала, что он плохо отреагировал на мою болезнь. На самом деле... Он был молодцом все это время, как только свыкся с этой мыслью. Именно он предложил мне съездить на рапану и с тобой, чтобы провести какое-то время вместе, только вдвоем, снова вместе. Возможно, я недооценила Клайва, рассудила я. Да, возможно, сказала она, я очень ценю твое предложение насчет магазина, потому что мне бы хотелось и с Клайвом проводить время. «С магазином и твоим салоном все будет в порядке. Все будет в порядке, Мойра», — заверила я ее. «Да, конечно», — кивнула она. «Я бы ни за что не пропустила это путешествие. Несмотря на все, что произошло, я думаю, что это было в некотором роде необъяснимо жизнеутверждающее путешествие». «Ты очень храбро себя повела, когда залезла в фургон вместе с Эдит». Я действовала инстинктивно. Не думаю, что в тот момент меня заботило, что со мной будет. Но когда дело дошло до этого, мне стало не все равно. Я очень рада, что ты успела. Гордон и Эндрю были великолепны. Думаю, они не шутили, когда говорили, чтобы он нас отпустил, а их оставил. Я считаю, что все себя неплохо показали, заметила я. Я тоже так считаю. Все это заставило меня понять что я решительно настроена на выздоровление. Я держу верх над болезнью, ты знаешь. Конечно, ты победишь», — согласилась я. «Когда ты пошла за нами, то уже знала, что это будет Майк или просто человек из Кент-Кларк Филмс?» «Как только я поняла, что садовый сарай был местом преступления, то догадалась, что это был Майк», — ответила я. «Он всегда сидел с левого конца барной стойки». Как левша он садился так, чтобы рядом с ним не мог сесть человек-правша. Полагаю, учитывая его проблемы с алкоголем, он не хотел пролить ни капли. «Как я и сказала, в итоге ты все поняла», — сказала она. «Он ведь был сводным братом бедняжки Флоры, так? Сыном Маргарет Педерсон от предыдущего брака». «Верно», — кивнула я. «Он застрелил лошадь на берегу?» «Понятия не имею». «Ответила я. Возможно, он просто увидел мертвую лошадь, и это подало ему идею. Он обладал очень пытливым умом, как считаешь? Он все спланировал, как полагается, но также с выгодой использовал любые возможности, как только те подворачивались. Как жаль, что он использовал свои таланты для таких ужасных целей. А где он достал змеиный яд? Очевидно, на змеиной ферме». Он как-то работал на такой ферме, снимал документальный фильм, по словам Пабло Фуэнтеса. А пистолет? Как он смог провести его в страну? Фуэнтес говорит, что он, вероятно, был среди прочего оборудования для съемок. Полагаю, Джаспер был слишком зациклен на себе, чтобы понять, что дощечка, которую он нашел в Чили, была той же самой, которую группа обнаружила 30 лет назад на Рапануе. — размышляла она. Неужели она была у Майка все это время? Ни в одной коллекции нет ни одной записи о ней, так что я полагаю, что когда умерла Флора, Педерсон спешно упаковали вещи и уехали побыстрее отсюда по вполне очевидной причине. Дощечку они, должно быть, забрали с собой, а когда оба родителя умерли, она оказалась у Майка. Но Сет с Дейвом узнали ее. В итоге, подтвердила я, Дэйв привез ее с собой на Рапануи по просьбе Джаспера. Он позвонил Сету и попросил его привести фотографию группы, сделанную, когда нашли дощечку. Думаю, для того, чтобы сравнить. Фотография пропала, когда Дэйва убили, как и его доклад. Не думаю, что Дэйв позволил бы Джасперу сделать доклад, в котором тот хотел представить, будто дощечка родом из Чили когда он понял, что это не так. Дэйв рассказал Кент Кларк о своих подозрениях, а Кент Джасперу, но к тому времени уже было слишком поздно и для Дэйва, и для Джаспера. Слишком поздно для всех них на самом деле. «Должно быть, Майк понял, когда схватил Эдит, что его в итоге все равно поймают. Он бы ни за что не выбрался с острова», сказала она. «Не думаю, что он беспокоился об этом в тот момент», — заметила я. «Мне кажется, что смерть Флоры стала для него символом всех несчастий в его жизни. Его волновала лишь месть». «Как это все печально», — вздохнула Мойра. «Просто ужасно». Роб приехал встретить меня в аэропорт. Я пыталась отучить его от этого, но он время от времени все равно это делает. Он выглядел очень красиво в шоколадном замшевом пиджаке, который я подарила ему на Рождество. Клайв тоже был там, встречал Мойру. Он выглядел несколько усталым и бледным, но я поняла по линии его губ, что он собирается протащить их с Мойрой через все, чтобы не сулили предстоящие несколько месяцев. «Мойра не...» — начала я, когда мы помахали им на прощание, но не была уверена. Как закончить это предложение? Я знаю, произнес Роб. Клайф рассказал мне. Я предложила, чтобы Клайф взял отпуск побольше, чтобы побыть с ней. Я справлюсь с магазином, и с завтрашнего дня буду присматривать за спа салоном. Я была рада работе, которую любила и которая действительно мне помогала. Я так и знал, что ты это скажешь. Я поговорил с Алексом Стюартом, сообщил мне Роб. «Он просил передать тебе, что завтра он придет к открытию магазина и будет приходить так долго, сколько Клайв захочет». «Ну разве это не замечательно? Ему бы следовало просто наслаждаться своим уходом в отставку. Так нет, он продолжает помогать мне, когда это нужно. Кстати, а ты уже ушел в отставку?» «Нет, вместо этого я собираюсь открыть ресторан», — заявил он. «Ты неплохой повар» признала я. Но с каких это пор ты знаешь, как вести ресторанный бизнес? С тех пор, как пошел на курсы. Это имеет какое-то отношение к поимке плохих парней, так ведь? Спросила я после минутного раздумья. Отмывание денег, подтвердил он. И ты еще жалуешься на то, как я постоянно попадаю в неприятности, вздохнула я. Подумай о положительной стороне. Завтра вечером я приеду к тебе и приготовлю ужин. Мы поедим за столом в гостиной, все будет красиво сервировано. Я буду шеф-поваром и официантом. Думаю, утка с апельсинами подойдет. Яичница с беконом тоже, — отмахнулась я. Если у меня вообще есть кухня. В этом отношении у меня хорошие новости, — подмигнул он. Я здесь, чтобы сообщить тебе, что благодаря моему упорству, мужеству И всяческим техникам ведения переговоров, которым меня научили в полицейской академии, твоя кухня закончена. Пообещай мне, что ты сейчас не играешься со мной. Это правда. И выглядит она очень даже мило, должен признать. Настолько мило, что я тут подумал о том, чтобы съехаться с тобой. Роб, у меня самый маленький дом на планете. Ты же сам знаешь что мы кое-как выходные-то можем провести здесь вместе. И поэтому, когда подвернулся случай несколько дней назад, я сделал заявку на покупку точно такого же маленького домика прямо рядом с твоим. Они очень похожи, если не идентичны. У меня есть время до полуночи, чтобы перебить цену. Мы оба посмотрели на свои часы. Было восемь часов вечера. «Думаю, что единственная большая часть твоего дома и прилегающая к соседней – это задний двор. Если мы снесем забор между ними, у нас будет огромный двор. Может, мы даже могли бы завести собаку. Решать тебе, но из этого может выйти толк. У каждого из нас было бы свое пространство. Я знаю, что это много для тебя значит. И что самое лучшее, когда мы будем ссориться, мне не нужно будет далеко топать до дома. Я рассмеялась. «Хорошо», — сказала я. «Хорошо? Ты ведь сейчас не играешься со мной, так?» «Нет. Думаю, из этого бы вышел толк». «Отлично. Тогда отправляемся. Мне еще нужно подписать договор». «А я татуировку сделала», — сообщила я как можно более будничным тоном, на какой была способна. «Татуировку», — воскликнул он. «Это звучит интересно». Она маленькая и скромная, и только ты сможешь увидеть ее. Неужели это сердечко с надписью Роб посередине? Нет, не сердечко, мотнула я головой. Перестраховщица ты, как я посмотрю, сказал он, но при этом улыбался. Мне просто было необходимо избавиться от этого страха перед татуировками. Большинство из нас могли бы просто проигнорировать эту фобию, заметил Роб. Но не я. «Я знаю», — вздохнул он. «Слышал, ты задержала преступника». «Не столько задержала, сколько раздавила его». Я попыталась рассмеяться, но не смогла. Наверное, это стало заметно, потому что Роб остановился прямо на парковке и крепко обнял меня. «А я привезла тебе подарок», — прошептала я, уткнувшись в коричневый пиджак. «Как мило». «Не совсем. Это рубашка в цветочек». «Цветочки, значит», — хмыкнул он. «Ты ее точно никогда не станешь носить», — он улыбнулся. «Как знать?» «Я знаю». «У меня для тебя тоже есть подарок», — сказал он. «Подарок?» — удивилась я. «Я знаю, что ты не хочешь расписываться, выходить замуж, но мне захотелось как-то отметить наши отношения. Это кольцо». «Кольцо, значит». «С твоим камнем по знаку зодиака» и, возможно, с парочкой очень маленьких и скромных бриллиантов, — добавил он. — И только ты сможешь их рассмотреть. — Бриллианты, значит, — произнесла я. — Ты его все равно носить не будешь. — Карпа Дим, лови момент, — подумала я. — Чем черт не шутит, — ответила я. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.